Часть третья. Что происходит? Приложив руку к колбу, Клёль Элстрадом одержалась от болезненного крика. Её голова раскалывалась от боли. Утром после пробуждения девушка уже чувствовала себя нехорошо. За разговорами и смяшками она совсем забыла о бытой едва заметной боли. Но с течением времени та постепенно усиливалась. Сейчас Клёль ощущала настолько сильное головокружение, что если бы она хоть чуть-чуть расслабилась, то могла потерять сознание. Ей было тяжело идти, хотелось прямо сейчас куда-нибудь лечь, прямо сейчас упасть. Совсем незаметно клёли казалось самым конце идущей линии группы из четырёх человек. Пожалуйста, ещё чуть-чуть надо идти, не спеша. Впереди её шли Наита и Мио, чуть-чуть подальше Кейт. Кажется, эти двое говорят обо мне, но я не слышу даже этого. Я не слышу ничего, совсем ничего. Эта ревущая боль в голове сводит меня с ума. Что со мной происходит? Это усталость после вчерашнего? Нервное напряжение? Неужели они настолько сильны? Не понимаю причины своего состояния. Клейль продолжал страдать от предвигать будто налившиеся свинцом ноги. Все письменные материалы Академии Треме, начиная с внутренних документов и заканчивая научными монографиями, содержались в административном здании по надзору за книгами, которое часто называли библиотекой. У в극рукатава огромного здания были расставлены престенькие лавочки и столики. Это место использовалось учениками и учителями академии как точка отдыха и как удобная площадка для бесед. Ещё вчера весь этот участок между библиотекой и корпусом третьих классов был заполнен учениками, но сейчас и правда никого нет. Несмотря на очевидность фразы, нет всё же решила озвучить свои мысли. Ему казалось, что если бы он этого не сделал, то тишина поглотила бы его. Молчаливый пейзаж представлялся ему чрезчёр заброшенным. Всё вокруг было наполнено невыразимыми словами печали и значительно отличавшееся от одиночества. Это потому, что остальные учителя тоже распределились и патрулируют другие места. Кейт остановилась, впереди находилась библиотека, позади возвышался корпус третьих классов. Салинор вопрякала их группе наблюдать за дорогой, пролегавшей между этими зданиями. В защите академии было две наиболее важные точки. архив, где хранились катализаторы, и район корпуса второго класса, в котором вчера появился преступник. Именно туда и были стянуты основные силы обороны академии. Находившееся в главном административном здании Солинарвое Миррор были резервом. Территорию вокруг корпуса первого класса осматривали АДН. В результате единственным оставшимся местом для группы Кит стала дорога около библиотеки. Их можно было назвать посланцами которые должны были сообщить отивники патрулям из архива и корпуса вторых классов. Нам достаточно просто быть здесь. Да, но Кейт повернулась к ученикам, и её лицо оставалось очень напряжённым, и с этим она ничего поделать не могла. Я хочу, чтобы в непредвиденной ситуации, если мы столкнёмся со вчерашним мужчиной, вы немедленно позвали помощь. Даже не думайте пытаться его атаковать. Перед исследовательским институтом госпожа Кейт говорила то же самое. Найт медленно закрыл глаза. Тогда в институте, где свили гнездо и серые существа, я только и мог, что звать на помощь. В этом нет ничего особенного. Но ведь я не хотел доставлять проблем окружающим. И даже такой малости сделать не смог. Мальчик по-прежнему сожалел о случившемся. Но тогда ради чего существуют оставленные мне мамой песнопения? Я даже не могу достаточно хорошо сложить песню, основанную на желании защитить тех вокруг. Как же досадно. Я не хочу, чтобы меня всегда защищали. И даже на это я пока ещё, точно так же, как и мама-радужный певчий, как клёвель во время состязания, я хочу защищать дорогих мне людей, драгоценные воспоминания. Стану ли я когда-нибудь способным на это? "Нейт", внезапно окликнуло его Мило. "Прости меня. Это по моей вине всё дошло до такого". "Ты не виновата. Селенор во мне всё рассказала. Ты позвала подмогу с помощью песнопения света". Она так хвалила твою храбрость и старание, сказала, что ты очень сильная девушка. Нет, я только и делала, что дрожала у неё за спиной. Мия закрыла глаза и слабо улыбнулась. Но как же я была рада, когда Клёло пришла нам на помощь. Ты была такой классной, правда, Клёло? Девушка повернулась кдущей позади подруги, но ответа не услышала. Клёль? А, извините. Она так медленно ответила, увидев состояние Клёль. Кит тоже подошло на несколько шагов. Клеэль, у тебя что-то болит? Я в порядке. Клеэль медленно подняла голову. Такая же, как и обычная улыбка, такой же, как и всегда голос. Просто немного болит голова. Никаких проблем. От её вида Нейт содрогнулся, словно его окутал холод. Что-то не так. Я видел её рассерженное и весёлое лицо, лицо, когда она была в беде. Её нынешнее выражение так сильно отличается от всех, что я видел за летника Николая. Ты врёшь, Клэль, поматал головой Нейт. Ему казалось, будто он харкнул кровью. Нейт, удивлённая Кейт повернулась к нему. Это не то лицо, что было у Клэль всегда. Я вижу, что ей очень тяжело. Мы же болели вместе всё лето. Что такое я могу увидеть? Клэль приложила руку к голове. Скорее всего, головная боль настоящая. Неправда в том, что она не доставляет никаких проблем. Клель совсем не в порядке. Она стойко держится, но я чувствую, насколько ей больно. Прошу, Клель, пожалуйста, скажи правду. Клель, услышав вопрос учительницы, девушка опустила взгляд. Из-за длинных холмов волос стало невозможно увидеть выражение её лица. Так тяжело. Вдруг Клель элегантно поправила рукой упавшие пряди. Под волосами оказалась её обычная ласковая улыбка. та самая, которую всегда видел рядом с собой Нейт. Но почему-то именно сейчас эта улыбка пугала его. Она была слишком умиротворённой. Нельзя так делать, Нейт. Я хотела, чтобы ты сохранил это в секрете. Клэр, а затем без какого-либо предупреждения попрыжнемая улыбающаяся девушка упала на Нейта. Мальчик поймал её истощённое тело, хоть и нахватил Клэр за руку, та ослабла настолько, что даже не могла сжать его руку в ответ. И всё-таки Ты плохо себя чувствуешь? Что же случилось? Что с ней? Ах, ты такой непослушный мальчик. Опираясь на Найта, девушка слабо улыбнулась ему. Дрожащим польصма она слабо откнула его в лоб. Так нельзя. Мы же договорились держать в секрете, что были вместе летом. Да, я помню. Ты сказала, но то, что было летом секрет, не говоря об этом даже Мио и Аде. И я ответил: "Хорошо. Клэр, а после этих слов, оперевшись на нетой девушка с улыбкой на лице потеряла сознание. Солинер во всполклась по лестнице на первый этаж, пропуская ступеньки. Шанте вызвала меня, почему так не вовремя? Исследовательница открыла дверь информационного отдела. На другом конце помещения расположилась стая красивых бабочек, любимых призвонных существ её знакомой. Да, это действительно она. Неужели вас приперли к стёнке? ты шагаешь сильно громче, чем обычно. Зелёные крылья бабочек начали дрожать ещё до того, как Салинарва успела открыть рот. Похоже, что собеседница уже дожидалась её. Правда, сама Салинарва тоже хотела затратить как можно меньше времени. Если ты об этом знаешь, прошу тебя быть покороче. И так что случилось? Эта информация не от меня. Я передаю устное сообщение нашего строгого сильнейшего певчего. Вопрос, кого же называть сильнейшим певчим, был довольно спорным. Ну, среди пёвчек под таковым подразумевали текущего чемпиона Колизея. Человека, который мог противостоять главе Гилуша, второго номера. Отнесился? Ты говорила мне, что он собирался провести расследование в подвергшихся нападению местах. Да, я получила от него крайне интересный отчёт. Самое основное в отчёте это, начнём с выводов, говорю прямо, было установлено, зачем охотился совершивший нападение преступник. И это не катализаторы. Что? Салинарва осознала, что в её многослойной формуле возник разрыв. Она лично читала отчёты о том, что в хранилищах катализаторов, подвергнувшихся нападению исследовательских институтов, имеличество были следы вторжения. Да и в том, что из федолийского отделения Кельбергского института забрали яйца, сомневаться тоже не приходилось. Ага. Правда, твоё федолийское отделение особенное. Яйца как специальные катализаторы тоже были целью преступника. Но во всех остальных местах не было яиц. Так, да, что же было его целью? А? То, что есть хранилише катализаторов, но не сами катализаторы. Это отчёт об экспериментах. Да. Мы все сначала думали о самих катализаторах, но расследование наконец установило всё точно. Кроме того, мы уже убедили, что из федеральского отделения были изъяты отчёт об экспериментах с яйцами. Помимо яйц, целью преступника были все до единого отчёт об экспериментах, причина неизвестна. Ну, если принять такую гипотезу, то в трейме им нужен не архив, там самые обычные хранилища катализаторов. А вода что-то отчеты... по стойке. Это вам не шутки. Извини, Шанте, сейчас закончим разговор. А? Что случилось? Объяснишь? Времени объяснять не было. Селенар отвернулась от звуковых бабочек. Миррор, срочно вызывай Аду из корпуса первого года. Нет, не пойдёт. Уже слишком поздно. Сейчас же в библиотеку. Что случилось-то? Я просчиталась. Всё идёт по наихудшему сценарию. Втерями вся научная литература, в том числе отчёты по экспериментам, хранятся в библиотеке. Сам по себе этот факт не имеет большого значения. Проблема в находящихся поблизости людях. Ну, мальчик-то с напением цветоночи, девушка, сопровождаемая Фениксом, вот оба мужчины с слюнки потекут. Событие приняло совсем не тот оборот, на который рассчитывала Селенарва. Я направила их туда, в сторону от действительно опасной территории. Потому что я считала, что преступник нацелится на архив. Почему же это выяснилось так поздно? Это из моей ошибки? Нет. Такой узел событий нельзя свести просто к ошибке в предположении. И такое несвоевременное сообщение от Шанте. Преступника такая вылоща вчера ночью. Это настолько неестественная цепочка совпадений, как если бы кто-то подталкивал события сойтись. Это всё и правда просто совпадение. У меня нет ни малейшего желания использовать такое простое слово, как судьба. Но в вот этой меня сейчас я могу думать только о каких-то насмехающихся над нами избрёжных совпадениях, что находятся далеко за гранью нашего понимания. Как будто бы Кента было заранее осознано это неестественное равновесие, искусственная настройка музыкального инструмента, запланированные появиться схемы, которым потом предопределено развитвиться. Другими словами, настройка, которую можно назвать презумптивной судьбой. Но если это так, кем была проведена эта настройка? Смыслями успели я Солинерва подбежала к аппарату связи между зданиями академии. Говорит административное здание, информационный отдел. Библиотекарь на месте? Не соединилась? Эй, там кто-нибудь есть? Понятно. Так это аппарат связи. Впервые вижу такую удобную игрушку. Обычно я говорю через звуковых птиц, но эта вещьца тоже очень-очень интересная. Даже при том, что этот низкий хриплый голос передавался аппаратом связи, От его звучания застывали мышцы. Это был не библиотекарь, а встреченный вчера мужчина. Мерзавец. Больше никакого ответа не последовало, сколько бы Солинар воня кричала, реакции с другой стороны не было. Скорее всего, мужчина спокойно покинул комнату связи. А значит, библиотека уже полностью им захвачена.